эрин Сну ну пойди ли мю слушает не в сети сну пищики десять она со страшным звуком врезается в каменную стену я никогда не слышала ничего подобного треск лы и хруст костей удар плоти о скалу влажный мягкий одновременно твердый как сталь наделали она шлем наделали шлем тишина абсолютная нерушимая тишина виз дрожащим голосом зову я. В ответ ни шепота, ни стона. Пробу встать. Не могу. Нога болит невыносимо, подгибается. Я корчусь на заснеженной земле. От боли сильно мутит, боюсь, сейчас вырвет. Лис нужно бросить, я понимаю, но этого сделать тоже не могу. В памяти всплывают слова Дэнни. «Я тебя знаю. Забудь про жалость и сочувствие, думай о себе». «Да, он прав. Только я не могу». Не могу бросить тут лис умирать одну на снегу, как Алекс, как выл Снимаю палки, отстегиваю лыжи, затем встаю на четвереньки и ползу назад, к повороту.